«Ну что же, начнем. Положим его вон там, где трава повыше. У вас все готово, Джеймс?» «У меня все было готово, но я предпочел бы, чтобы Зигфрид поменьше вмешивался. В подобных случаях я был только анестезиологом, а хирургом он. Отличным хирургом, работавшим быстро и блестяще. Меня это вполне устраивало». Пусть он делает свое дело, а я буду делать свое. Но вот тут-то и была зарыта собака. Он все время вторгался на мою территорию, и это меня раздражало. Крупных животных анестезируют с двоякой целью. Не только чтобы избавить их от страданий, но и чтобы обездвижить их. Естественно, такие потенциально опасные пациенты – не позволят что-нибудь с собой сделать, если не принять необходимых мер заранее. В этом и заключалась моя задача. Из моих рук пациент должен был выйти спящим, готовым для ножа, и мне частенько казалось, что самая трудная часть операции заключалась именно в этом. Пока животное не засыпало окончательно, я все время оставался в напряжении, чему немало способствовал Зигфрид. Он стоял у меня над душой, говорил под руку, что хлороформа я перелил или не долил, и просто не мог дождаться, когда анестезия сработает. Он то и дело твердил, «Но он же не ляжет, Джеймс!» И сразу же, «А вам не кажется, что следовало бы прихватить ремнем переднюю ногу?» Даже и сейчас, 30 лет спустя, Когда я пользуюсь такими внутривенными средствами, как Тиопентон, он своей манеры не оставил. Нетерпеливо притоптывает, пока я наполняю шприц, и тычет длинным указательным пальцем через мое плечо в еремный желобок. На вашем месте, Джеймс, я уколол бы вот сюда. В то утро я нерешительно помедлил. Мой партнер рядом, бутылка с хлороформом у меня в кармане. Намордник болтается в моей руке. «Как было бы чудесно, — подумал я, — чтобы вот сейчас, в виде исключения, он не вмешивался. В конце концов, я проработал с ним почти три года. Так неужели я не сумею тактично ему намекнуть? Я откашлялся. «Зигфрид, я вот подумал...» «Может быть, вы где-нибудь посидите минуту-другую, пока я его усыплю? Что-что-что? По-моему, имело бы смысл, чтобы вы предоставили это мне. У него столько людей возле самой морды, а я не хотела бы, чтобы он заволновался. Так почему бы вам не передохнуть немного? Едва он ляжет, я вам крикну». «Дорогой мой, как скажете?» Зигфрид умиротворяюще поднял руку. «Действительно? Зачем я тут топчусь? Я ведь никогда в вашу работу не вмешиваюсь, как вам прекрасно известно». Он повернулся, крепко держа поднос под мышкой, и широким шагом направился туда, где остановил свой лендроверж. Пройдя эти пятьдесят ярдов, он обогнул машину, сел на траву, прислонился к багажнику. «Теперь он меня не видел». Сразу воцарился мир. Я осознал, что солнышко ласково греет мне лоб. На деревьях за оградой звенят птичьи трели Неторопливо закрепив намордник на уздечке, я достал стеклянную мензурку. Слава Богу, можно не торопиться. Начну с небольшой дозы, чтобы он свыкся с запахом, не пугался. «Медленно ведите его по кругу», приказал я рыжему с мигалкой наливая прозрачную жидкость на губку. Я буду давать ему понемножку. Спешить некуда. Но поддержите крепко. Вдруг он забуянит. Впрочем, я мог бы не беспокоиться. Конь шагал по кругу спокойно, без каких-либо признаков страха. И каждую минуту я подливал на губку новую дозу хлороформа. Через некоторое время... Шаги его замедлились. Он начал пьяно пошатываться, а я радостно наблюдал эту картину. Вот так и надо их усыплять. Еще несколько капель и все. Я отмерил полунции